Глава 33. 30 апреля, 14 часов 29 минут по амазонскому поясному времени. Штат Рорайма, Ра Бразилия. дженна стояла под гигантской бразильской сосной, скрестив руки. Она потратила слишком много времени, чтобы пройти обратно тем же путем, которым двигались по ветвям они с Джори. В конце концов, найти дорогу помогло знакомое жужжание гнездошершней – тех самых, которые убили бедного воробья. Отойди в сторону, тронув за плечо, отвел ее каттер. Из густой листвы над головой на землю спрыгнули два индейца. Один сжимал мачете, другой держал под мышкой какой-то предмет, завернутый в покрывало. «Поторопитесь», — сказала Дженна. Сверток положили на землю и развернули. В нем лежал детеныш-ленивца, опутанный покрытым шипами плющом. «Он еще жив?» Дженна протянула было руку, чтобы убрать плющ, но каттер ее остановил. «Смотри», — сказал он. Взяв электрошокер, он поднес его к обрезанному концу плюща и выпустил заряд. Плющ дернулся, затем обмяк, втягивая острые шипы в свое тело. После этого каттер концом шокера распутал петли, обвивавшие детеныша. Как только ленивец был освобожден, Дженна нагнулась к нему. Положив руку ему на грудь, она почувствовала слабое сердцебиение. Грудная клетка поднималась и опускалась. Из множества дырок от уколов по всему телу сочилась кровь. Джори говорил «яд», с трудом выдавила Дженна, борясь с туманом в голове и непослушным языком. «Мегатерии – существа очень крепкие. Такими я их создал. Вот почему я сделал их всеядными, а не травоядными, какими были их предки». Это расширяет выбор питания. Каттер кивнул на детеныша. При этом они также более стойкие к токсинам плюща. Обитая в непосредственной близости, ленивцы постепенно к ним приспособились. Наклонившись, женщина взяла детеныша на руки. Ленивец оказался тяжелее, чем она предполагала по его относительно небольшим размерам. По меньшей мере фунтов 45. Джанна положила его себе на плечо. Детеныш снова жалобно запищал, уткнувшись мордой ей в шею, прижимаясь к ней. «Пещеры!» — повторила Дженна. «Они там!» Каттер решительно двинулся вперед в сопровождении четверых оставшихся в живых индейцев. Дженна старалась не отставать от них. Женщина шла, ступая по их следам, боясь этого коварного леса. Детеныша она прижимала к груди, перекладывая с одного плеча на другое. «Хочешь, я его понесу?» — предложил Элфс. Нет. Дженна не могла объяснить, почему, но она чувствовала, что должна сама нести эту ношу. Существа, которых они искали, не были глупыми. Девушка помнила, как они дождались, когда джорри заберется на клетку, и только потом напали на нее, больше не опасаясь электричества. И вот теперь гигантские ленивцы похитили мальчишку, возможно, в надежде прогнать незваных пришельцев со своей земли. Необходимо было относиться к их разуму с уважением, и только в этом случае у джорри могла появиться надежда. Постепенно деревья становились все выше, листва все гуще. Солнечный свет угас до изумрудного сияния, зато растущие на стволах деревьев грибы светились ярче. Растительность у земли редела, голодая по солнечному свету, которые почти полностью забирали себе деревья из полины. Наконец, в густой тени впереди, можно уже было разглядеть черные скалы, затянутые пологом плюща и орхидеи. Воздух наполнился мускусным запахом мокрой шерсти и протухшего мяса. Показались входы в пещеры. Одни выглядели совершенно естественными, другие явно были расширены острыми когтями. Каттер ускорил шаг. Обитателей пещерного города нигде не было видно. «И что теперь?» – спросил Элфс. «Я пойду», — выдавила Дженна. «Одна. Оставайтесь здесь». Пройдя мимо него, женщина двинулась дальше одна. Подойдя совсем близко, она смогла рассмотреть внутри пещер движущиеся тени. «Они следят за мной». Взяв детеныша в обе руки, Дженна скрестила ноги и опустилась на землю, усадив маленького ленивца себе на колени. Тот тихо заскулил, выражая свое недовольство и не сильно ударил девушку передней лапой, но затем успокоился. Дженна села и стала ждать. Через какое-то время она начала напевать колыбельную. Слова забылись, в памяти осталась только одна мелодия. Наконец показался одинокий ленивец, стоящий на всех четырех лапах. Судя по отвисшим грудям, это была самка. Запрокинув голову, она издала слабое рычание. При этих звуках детеныш зашевелился, поднимая голову, и жалобно пискнул в ответ. Очевидно, мать и детеныш. Очень медленно и осторожно Дженна опустила детеныша на землю и отступила назад, сгорбленная, покорно опустив голову. Самка приблизилась к детенышу и подхватила его одной лапой, используя загнутые когти в качестве нежных ключев. Повернувшись, она неуклюже удалилась в свое логово. Дженна снова села и стала ждать дальше, время от времени поднимая голову и подражая рычащему звуку. Стадо видела, как она лезла по веткам вместе с мальчишкой. Наверняка гигантские ленивцы решили, что он ее ребенок. Вот почему ей пришлось принести детеныша самой, чтобы полностью пропитаться его запахом и усилить впечатление материнства, вскармливании грудью. Прошло еще минут десять. Дженна постоянно ловила себя на том, что ей становится все труднее думать. На какое-то краткое мгновение она забыла, зачем вообще здесь находится. И даже встала, собираясь уходить. И тут снова движение. Из пещеры слева появилась маленькая фигура. Подбежав к девушке, Джори стиснул ее в крепких объятиях. Не удержав равновесия, Дженна повалилась назад. «Осторожнее», – с трудом промолвила она. Мальчишка помог ей подняться. Движения Дженны были предельно осторожными, но тут из норы выскочил здоровенный самец, устремившийся к женщине. Та заслонила Джорри собой, понимая, что если побежит, они оба погибнут. Она осталась стоять на месте, раскинув руки в стороны, загораживая мальчишку. Ее взгляд был направлен в сторону, чтобы не дразнить самца. Мегатерий резко остановился, едва не ткнув своим носом Дженни в лицо. Его дыхание, наполненное запахом крови и сырого мяса, сдуло с ее вспотевшего лица мелкие волосинки. Девушка поняла, что это тот самый ленивец, который следил за ней от кромки леса. Самец обнюхал ее, переходя от лица к промежности. Затем ткнул носом, не прогоняя, а показывая. «Я тебя тоже знаю». Он уже начал отворачиваться, и Дженна сделала шаг назад. Но тут тишину джунглей разорвал треск выстрела. Ухо самца превратилось в месиво крови и шерсти. Взревев, гигантский ленивец развернулся и мощным ударом сбил девушку с ног, отбрасывая в сторону. Прогремел еще один выстрел, и вторая пуля попала зверю в переднюю лапу. «Джори, беги!» – воскликнула Дженна, стараясь прийти в себя после удара. Но мальчишка вместо этого бросился ей на помощь. Увидев это, каттер побежал к ним, готовый защитить своего сына. Третья пуля попала ленивцу в голову, но лишь скользнула по толстому черепу. Дженна увидела рахей, распластавшуюся за осыпью у края скалы. Должно быть, индианка проползла туда бесшумно, скрыв свое появление от стада. Подбежав к сыну, каттер схватил его за руку, увлекая за собой. Заметив это движение, самец перешел в наступление. Дженне удалось повалить мальчишку на землю и накрыть его своим телом. Элвс принял удар разъеденного зверя на себя. Огромный самец опрокинул его, разрывая острыми когтями жилет и рубашку, оставляя на груди кровавые полосы. Люди каттера открыли беспорядочную стрельбу. Бедное животное двинулось вперед, словно едя навстречу сильному ветру. Но даже этот могучий зверь не мог долго противостоять такому напору. Вздрогнув, самец отступил назад и тяжело рухнул на землю, едва не раздавив каттера. Дженна бросилась к нему, увлекая за собой Джори, и вдвоем они подняли его с земли. Из своего укрытия выскочила Рахей, легкая, словно газель, торжествующая свою победу над чудовищем. И все же молодая индианка тревожно посматривала на входы в пещеры, не поворачиваясь к ним спиной. Из одного логова вылез мегатерий поменьше, вероятно, подруга убитого самца. Вскинув винтовку, Рахей выстрелила, Однако первое поле лишь скользнуло зверю по плечу. Подскочив к индианке, ленивец резко остановился, увязнув в мягком перегное, и выбросил вперед вторую лапу, раскрывая когти. Из разжатого кулака вылетело что-то, завернутое в лист. В полете лист развернулся и слетел, а то, что в нем скрывалось, что-то маленькое и черное, ударило Рахей в щеку. Та отшатнулась назад, словно сраженной пулей. Ее голова отдернулась в сторону, и стала видна маленькая лягушка с блестящей черной кожей, прилипшей к щеке. Вскрикнув, Рахей выронила винтовку и вскинула руки к лицу. Ей удалось оторвать земноводные от щеки, однако на коже осталось кроваво-красное пятно в форме лягушки. Упав на колени, индианка выгнала спину дугой. Ее рот раскрылся, конечности задергались в судорогах. Наконец, она повалилась на землю, недвижимая, мертвая, могучая охотница, поверженная какой-то жалкой лягушкой. Должно быть, эта ядовитая тварь – творение Каттера. Эта смерть словно явилась сигналом. Из пещер появились другие ленивцы, привлеченные криками, пролитой кровью, смертью их товарища. Дженна отступила вместе с остальными, отходя в джунгли, преследуемая многоголосым ревом. Люди бежали, забыв даже о том, чтобы стрелять в зверей. Это конец. Но тут зеленый полог над головой разорвался, пропуская ослепительные солнечные лучи, вспоровшие полумрак. Сильный ветер согнул деревья. Рёв зависшего в воздухе вертолета перекрыл крики разъяренных мегатериев. Стада остановилось, испуганные и сбитые с толку. Затем все звери, как один, дружно отступили в сумеречный лес. От вертолета к земле протянулись веревки, по которым вниз легко скользнули бойцы в бронежилетах и касках с мощным автоматическим оружием в руках. Люди Каттера были быстро разоружены. Один из бойцов бросился к Дженни. «Леди, ну и нелегко же было тебя разыскать». Он снял каску, открывая знакомое лицо. Даже сквозь туман, заполнивший сознание, Дженна узнала его и улыбнулась. Нахлынуло облегчение, а также что-то теплое из самых сокровенных глубин сердца. Чувство незнакомое и еще неизведанное. Дрейк. Ну, по крайней мере, ты меня помнишь. Это уже хороший знак. Вколов ей в шею шприц, молодой морпех нажал на поршень. Маленький подарок от доктора Хесса. 14 часов 39 минут. Каттера подняли в воздух на носилках, из густой листвы навстречу палящему солнцу. Он накинул взглядом творение своих рук, расположенный террасами сад, Галапагосские острова в небе, и испытал торжество, смешанное с горечью поражения. Вокруг простирался тигель эволюции, подчиненный простому закону. Выживает самый достойный. Закон джунглей. Однако в этом идеальном саду поселилось сомнение, семена которого были принесены хрупкой женщиной, новой Евой в обличии рейнджера и службы охраны национальных парков. Она указала Каттеру на новый Эдем, который не обязательно должен был стать черным. Сегодня Каттер стал свидетелем чего-то нового. Жизнь, эволюция опираются не только на один закон джунглей. Готовность к самопожертвованию – Высокие моральные принципы могут быть такими же сильными факторами, определяющими окружающую среду. И этот ветер перемен поведет мир к новому, более здоровому существованию. Да, пришло время начать сначала, разбить новый сад. Но сначала должен умереть, погибнуть сад прежний. К тому же это моя работа. Почему я должен делиться ею с миром, который еще не готов? который слишком близ рук и не может видеть будущее так же отчетливо, как и я. Каттер украдкой сунул руку в карман, думая о зарядах взрывчатки, заложенных в древние тоннели под дном провала. Он нажал кнопку, запуская таймер. Господь Бог сотворил небеса и землю за семь дней. Он, Каттер, уничтожит свой мир за семь минут. 11 часов 40 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Горы Сьерра-Невада, штат Калифорния. Лиза сидела на заднем сидении доджа-пикапа, несущегося по учебному центру морской пехоты. Одной рукой она придерживала закрытую каталку, в которой находился Никко. Капрал Джессап сидела впереди рядом с Деннисом Янгом, своим приятелем, молодым румяным капелланом с большим сердцем. Как и просила Лиза, янк втопил педаль газа в пол, мчась на полной скорости по пустынному центру. У них не было времени на такие мелочи, как дорожные знаки и светофоры. Лиза посмотрела на Никко. По всей вероятности, больше двух часов собака не продержится. У нее уже были видны признаки отказа жизненно важных органов. Держись, Никко. Машина на полной скорости влетела на стоянку перед небольшим лазаретом учебного центра. Недавно медицинское учреждение получило аппарат магнитно-резонансной томографии. У входа уже стоял эдмонд Дент. Не теряя времени даром, Лиза собрала в одном месте всех основных игроков. Додж резко затормозил перед самым крыльцом. Ученый-вирусолог подал знак своим коллегам, которые также должны были покинуть район на последнем вертолете. Они вытащили каталку Сняко и покатили ее в кабинет МРТ. «Аппарат уже готов к работе», — запыхавшись, сообщил лизи эдмонд «Техник настроил магниты на...» Он сверился с цифрами, записанными на тыльной стороне ладони. «На постоянное поле силой 0,465 Тесла». «Как насчет образца этого искусственного организма?» «О, все здесь». эдмонд достал из кармана пробирку, заткнутую пробкой и обмотанную изолентой. «Приходится импровизировать на ходу». Войдя в кабинет МРТ, они застали там двух физиков-ядерщиков, а также доктора Линдаля. «Будем надеяться, что это не пустая трата времени», – вместо приветствия произнес последний. «И еще хочу предупредить, что как только вы закончите, я отдам распоряжение провести официальное расследование вашего поведения. Вы покинули свое рабочее место, захватив подопытное животное. Никако не подопытное животное». Он – служебная собака, которая заразилась, помогая нам. Потребовались усилия четырех человек, чтобы снять герметичный бокс, в котором находился Никко с каталки, и перенести его на стол МРТ. «Ничего металлического?» – постучав в окно, спросил техник. Лиза мысленно выругалась. В спешке она упустила эту деталь. В аппарат МРТ не должно попасть ничего металлического, в том числе и элементы герметического бокса. Эдмунд вопросительно посмотрел на нее. «Что ж, значит, легкого пути не будет». «Всем выйти», — сказала Каммингс, указывая на дверь. «Лиза», — предупредил эдмонд Судя по его тону, он догадался, что она задумала. «А что, если эти данные ложные? Или просто неверны?» «Я пойду на этот риск, только чтобы здесь не взрывали ядерную бомбу. К тому же, с научной точки зрения, все выглядит правильно». Она подтолкнула эдмонда к выходу, предварительно забрав у него пробирку. «Выходите!» Когда в лаборатории никого не осталось, Лиза подошла к боксу, собралась с духом и открыла крышку. «Пейнтер, надеюсь, ты был прав». С величайшей осторожностью она переложила Никко на стол. Тело собаки стало значительно легче, словно уже лишившись чего-то жизненно важного. Опустив Никко на стол, Лиза задержала ладонь на его боку, радуясь возможности снова прикоснуться к нему голой рукой, без перчатки. Она провела пальцами по густой шерсти. Хороший мальчик. Посмотрев на лежащую рядом с собакой пробирку с вирусом, Лиза подала знак технику. Через мгновение машина ожила, тихо потрескивая, и стол с Никко начал медленно вращаться в кольце магнитов. Для большей надежности было решено сделать два прохода. Все это время Лиза возбужденно расхаживала по лаборатории, кусая ногти. «Перед свадьбой придется делать маникюр». «Готово!» – объявил по переговорному устройству техник. Схватив со стола шприц, Лиза быстро взяла у Нико пробу крови. Вылив образец в пробирку, она закупорила ее, а затем убрала вместе с пробиркой, полученной от Эдмунда, герметичный пакет, к которому прикасалась только в стерильных перчатках оставив пакет у двери, отошла назад. Эдмунд рискнул забрать пакет лично. «Поторопитесь!» – напутствовала его Каминкс. Кивнув, вирусолог бегом поспешил в свою лабораторию, размещенную в ангаре. Следующие 10 минут стали самыми долгими в жизни Лизы. Это время молодая женщина использовала, чтобы самой пройти через сканер МРТ и убить всю заразу, которую она могла подхватить от Никко. Затем она просто подсела к столу, держа собаку на коленях. Наконец, по устройству внутренней связи пришел вызов. Лиза сразу же услышала в голосе Эдмунда торжество. «Уничтожен! Осталась одна генетическая труха. Как в опытном образце, так и в пробе крови Никко». Закрыв глаза, Лиза склонилась к собаке. «Вот видишь, какой ты хороший мальчик!» – прошептала она. Помедлив еще мгновение, Лиза снова взяла трубку. «Что вы собираетесь делать дальше?» В трубке были слышны повышенные голоса, среди которых выделялся голос Реймонда Линдаля. «У нас по-прежнему проблемы», — сказал Эдмонд. «И думаю, вы сами догадываетесь, кто за ними стоит». Положив трубку, Лиза направилась к двери, гадая, как ей быть. Но прежде чем она успела принять какое-либо решение, дверь распахнулась, и в лабораторию ворвалась Сара Джессап. «Я все знаю». «Вам лучше поспешить туда, а я посижу с собакой. Деннис вас отвезет». Улыбнувшись, Лиза обняла девушку и выскочила на улицу. На той четверти мили, что пролегала от лазарета до ангара, капеллан успел разогнать свой додж до максимальной скорости. Вбежав в ангар, Лиза сразу же увидела Линдаля. Тот стоял спиной к ней, поглощенный разговором со специалистом-ядерщиком. «Мы будем придерживаться первоначального плана до тех пор, «Пока из Вашингтона не придет новый приказ», — сказал Линдаль. «Все эти новые результаты, по крайней мере, предварительные. И, на мой взгляд, весьма спорные. Но, сэр, я могу быстро изменить. Все останется без изменений. Мы не сворачиваем со взятого курса». Подойдя к Линдалю, Лиза тронула его за плечо. Тот обернулся, удивленный ее присутствием здесь. И тут она с размаху ударила его кулаком в лицо. Голова Линдаля отлетела назад — Тело обмякло и повалилось на пол. Поморщившись, Лиза тряхнула рукой. «Что вы там говорили?» Повернувшись к технику, спросила она. «Учитывая то, что мы сейчас узнали, можно уменьшить мощность нашей бомбочки до всего одной килотонны. Если взорвать ее на высоте 4 мили, а беспилотник поднимается туда без труда, она вызовет электромагнитный импульс мощностью по крайней мере пол Тесла». И этот импульс с лихвой перекроет всю зону заражения. При этом радиация будет пренебрежимо мала. Не больше, чем при рентгеновском снимке зуба. И много времени на это потребуется. Я рассчитываю уложиться к полудню, как и было намечено. Делайте свое дело, кивнула Лиза. А как насчет Вашингтона? Вашингтоном займусь я. А вы поднимайте бомбу в воздух. Когда техник поспешно удалился, Лиза посмотрела на свой разбитый кулак. «Определенно, мне потребуется сделать маникюр». 14 часов 45 минут. Штат Рорайма, Бразилия. Кендал смотрел на исчезающую внизу типуи. В-280 Валор оторвался от вершины, быстро набирая высоту. Оставалось всего минута до того, как взорвутся заложенные каттером заряды, положив конец его жуткому эксперименту в области синтетической биологии и генной инженерии. Так оно и к лучшему. Кендалл обвел взглядом кабину. Тесное пространство было заполнено людьми. Личный вертолет каттера уже забрал Ашу и Джори, перед этим в два захода переправив рабочих из числа местных жителей в лес по соседству, подальше от опасности. В настоящий момент Хесс сидел сзади рядом с Элвзом, который лежал, привязанный к носилкам. Одна его рука была пристегнута наручниками к поручню. От вены на тыльной стороне ладони отходила трубка к капельнице. Раны каттера потребуют более серьезного лечения, но компрессионная повязка на груди должна помочь ему продержаться два часа до Боавишты, где самолету предстояло совершить посадку для дозаправки. Десять секунд пробормотал картер прильнув к иллюминатору, рядом с которым стояли носилки. Проследив за его взглядом, обращенным на окутанную облаками вершину, Кендалл мысленно начал обратный отсчет. Когда он дошел до нуля, над вершиной взметнулся столб дыма и огня, заслонивший солнце, окрасив его в кроваво-красный цвет. Раскатился оглушительный гром, словно в знак скорби по погибшей странной жизни. Затем плато медленно треснуло, и от горы отделилась огромная скала, подобно отколовшемуся от шельфового ледника айсбергу. Озеро наверху хлынуло в образовавшуюся трещину, и в отраженном свете кровавого солнца вода превратилась в огненный поток, пожирающий камень. «Красиво!» – прошептал Каттер. «Достойный конец черного Эдема!» – добавил Кендал. «Но вы спасли его частицу!» – сказал Элвс, оглянувшись на Дженну. для нее И, может быть, для всего мира. Хесс вспомнил лихорадочные поиски ампул с лекарством перед уничтожением лаборатории. Возможно, это средство поможет при лечении и других форм умственных расстройств. Определенно, вопрос заслуживает дальнейшего изучения. Так что твои работы могут принести хорошие плоды. И больше ты ничего не сохранил? Из всей моей генетической библиотеки? Нет. Пусть лучше она безвозвратно погибнет». Каттер молча постучал себя пальцем по голове. «Что ж, этому скоро придет конец», — сказал кендел «Этот человек очень опасен». Поскольку всеобщее внимание было приковано к зрелищу за иллюминаторами, Хесс достал из кармана то, что успел тайком захватить в лаборатории. То, что сам Каттер по глупости забыл на столе, охваченный страхом за сына. Склонившись к распростертому на носилках человеку, он прижал ему к горлу пневматический инъектор — Это был тот самый инструмент, которым Каттер ввел препарат Дженни. В закупоренной ампуле оставалась последняя доза созданного им генетического кода. Кендалл нажал кнопку. Каттер в ужасе широко раскрыл глаза. Сжатый газ ввел препарат ему в шею. Другой рукой Хесс впрыснул в капельницу дозу снотворного. «Друг мой, когда ты проснешься, все будет кончено». Сраженный Каттер молча следил за ним. «На этот раз Каттер Элфс умрет», — заверил его Кендалл. «Может быть не телом, но как человек».